Глава 36. Конспирология. Убираем умножением. Порочная лесенка вероятности. Начало, как у людей. Сто теорий меньше одной. Чем подробнее, тем хуже. Допустим, мы правим миром. Конспирологическое мышление – отличный пример, как нельзя, ибо торчит ошибками наружу. Во многих теориях они скрыты, но здесь сам метод рассуждения – одна большая ошибка. Как правило, конспиролог рассуждает лесенкой вероятности. Например, первый шаг. С вероятностью 70% такое не бывает простым совпадением. Значит, записали. Не совпадение. С вероятностью 80% это выгодно Великобритании. Все понятно, англичанка гадит. С вероятностью 90% такое делают с опорой на местную агентуру. Итак, у нас уже английские шпионы. Если кто-то должен быть английским шпионом, то вот X должно быть шпион. Почему нет? Странная у него биография, с вероятностью 60%, но запишем как агентуру. Но тогда и вся его группировка, наверное, проанглийская, верно? Скорее ведь да, чем нет. Те же 60% превращаются в кристальную ясность. Заметьте, мы согласны с каждым отдельным выводом в плане его вероятности. Пусть действительно там будут эти 80 и 70%. В сознании конспиролога они усиливают друг друга 10 улик больше, чем одна. К концу снежный ком уже наматывает вероятность, близкую к 100%. Психология мыслит именно так, но математика в ужасе. Все эти 0,7 и 0,8 надо не суммировать, а умножать. Перемножим все ступеньки нашей лесенки. 0,7 умножим на 0,8 умножим на 0,9 умножим на 0,6 умножим на 0,6 равно 0,18144. Всего 18%! Что существует какая-то проанглийская группировка, но в уме нашего подопытного она занимает цифру явно большую 90%, которую он для ясности округлил до 100%. Чем-то это напоминает логические лесенки немецкой классической философии, когда облачные понятия путают с надежными кирпичами и начинают возводить свои многоэтажки. Здесь тоже многоэтажки, но строитель не замечает, что самые ценные верхние этажи держатся на соплях. Чем выше такое построение, тем опаснее в нем жить. А бедолаги кажется, что наоборот. Чем больше этажей, тем более крут строитель. Самое убедительное — небоскреб. Что еще делает конспиролог? Он словно пишет показательную главу в учебнике логики. «Собери как можно больше ошибок в одном месте и посмотри, что получится». Последовательность у него всегда причина, корреляция — причина. Вообще мир переполнен причинностью. За каждым действием обязательно стоит деятель. Если где-то случился ураган, уважающий себя конспиролог всегда допустит, что это не просто так, а как-то связано с чьим-то умыслом. Как там идет оптимизация вариантов? Из всех версий надо выбирать либо самую сложную, либо самую интересную, либо самую ужасную но никогда не самое вероятно. По такому принципу пишут детектив или снимают фильм ужасов. Возможно, наш герой просто ошибся жанром. Кстати, если подобную литературу воспринимать как литературу, отношение к ней становится намного проще. Это не нон-фикшн, это фикшн в жанре параллельной истории или какой-то фантастики. Вероятно, антинаучный, если бы такой жанр существовал. Чтиво перестает оскорблять чувства и отчасти начинает их радовать. А жги еще у тебя получается. Просто это должно лежать на нужной полке. Но полку читатель может выбирать сам. Можно выделить разные уровни конспирологии. На самом первом это скорее приближение к здравому смыслу, чем удаление от него. Но на первом уровне там очень скромные утверждения. Официальные СМИ говорят неправду. Конечно, не вы же им платите, а те, кто платит, заказывают не аналитику, а рекламу. А реклама — это неправда. Неофициальные отношения имеют значение. Конечно, в табеля-рангах нет таких должностей, как друг юности, сын и зять, а в жизни есть. Среди начальства иногда бывают лжецы, воры, убийцы. Конечно, там тоже люди. Система элитных кланов напоминает мафию. Конечно, как иначе учесть существование социальных статусов родной человек и старый друг? Все это вряд ли шокирует любого разумного человека старше 15 лет. И это лишь здоровый скепсис, не более. Предбанник конспирологии, но не она сама. Дальше предбанника заходить не надо. Заметим, что все это лишь негативные суждения. Они говорят скорее о том, чего нет, чем о том, что есть. Нет того, что рисуют официальные СМИ. В какую сторону делать поправку, понятно. И какую-то содержательную поправку сделать можно, но без подробностей. Что там в точности происходит, мы, скорее всего, не будучи инсайдерами, не знаем. Какие там кланы, кто о чем договорился, кто на самом деле всем заправляет. Здесь может быть сотни версий. Там, где, возможно, сотни равноправных версий, лучше не держаться ни одной. Лучше знать, что чего-то не знаешь, чем подставить на место знания, что попало. Оставьте это развлечение для бездельников. В крайнем случае становитесь политологом и занимайтесь глупостями за деньги. Если кому-то картина нужна для дела, обычно он в позиции инсайдера и может не догадываться, а знать, если вам действительно интересно, как это устроено. Способ точно узнать только один — поучаствовать самому. Хотите знать о тайной жизни президента? Станьте президентом или встаньте рядом с ним. Это единственный достоверный способ. А иначе 100 версий, то есть ни одной. Теории о мировом заговоре можно поделить на две группы по степени их радикальности. Будем плясать от печки официальной картинки в СМИ. Там считается, что власть сосредоточена у известных публичных лиц, прежде всего политиков. Некоторые отношения к этому также имеют силовики, олигархи, аристократы, там, где такие есть. Общественные деятели очень редкие. Первая группа теорий говорит «не, все не так», и сразу сметают эти фигурки со стола. На самом деле власть совершенно у других людей, или даже в радикальных направлениях жанра, у других существ. Как минимум, это какие-нибудь масоны, при этом их номенклатура не совпадает с официальной элитой. Те, про кого в телевизоре, у главных на побегушках. А главный, возможно, фотограф, садовод и безработный, потому что они, к примеру, иллюминаты. Или главный седой старик в Гималайской пещере. Он даже не иллюминат, но ему 800 лет, и ему так можно. Про рептилоидов вы и так отлично знаете, не будем поминать в суе. Это радикальное направление в искусстве конспирологии. Опровергается просто. Можно выкинуть сразу, как нефальсифицируемый мусор. Можно перед тем, как выкинуть, немного поиздеваться. Спросить, какие там основания для суждения. Будет что-то вроде «Читал в интернете, я так чувствую» и «Почему бы и нет?» Подумайте, сколько равноправных версий можно налепить из таких оснований. Помните, что теория должна быть жесткой. Здесь идеальный пластилин. Допустим даже, что в целом конспирологическое направление мысли верно. То есть в сумме вероятность всех версий равна единице. Но нет такой теории, как сумма вероятности вариантов. Есть лишь отдельные варианты. А теперь прикиньте, сколько их. Придерживаются всегда конкретной версии с важными деталями. Измените важную деталь, получите новую версию. Не через Папу Римского, а через Английскую Королеву. Не из Вавилона, а из Египта. Не зеленые, а серые тамплиеры, а не розенкрейцеры. Теперь попробуем комбинировать элементы. Сколько мы получили полноценных, по правилам конспирологии, конкретных теорий? Миллион? Миллиард? Если они примерно равноценны, то вероятность каждой единицы, деленная на это число. Одна миллионная, одна миллиардная. И это предопущение, что эта единица у них вообще изначально есть, что само по себе огромная подачка. Полагаю, что этот щедрый жест завышает вероятность не в разы, а на порядке. Поделите одну миллиардную еще на сто и получите ценник для этой веры. Вторая группа теорий скромнее. Она признает, что власть у тех, про кого так и пишут. Пока рептилоид не замечен на саммите Большой Семерки, его нет. Уже лучше. Версия в том, что власть как-то по-другому распределена. Мы недооцениваем одни фигуры и переоцениваем другие, но все они так или иначе из одной публичной коробки. И видим другой механизм принятия решений. Не депутат внес законопроект, а решили в бане в своем кругу, а потом нашли подходящего депутата. Когда мы говорим все по-другому, то к чему это относится? к нулевой официальной версии, как про это рассказали в новостях. Чего стоит эта версия, в общем, понятно. Конечно, верна какая-то другая. Власть совершенно точно распределена по-другому, чем это следует из поименного состава Кабинета министров, и механизмы принятия решений другие. И баня, наверное, местами более властный орган, чем парламентский комитет. Пока это негативные утверждения, все в порядке. Если бы наш конспиролог остановился на этой стадии, это был бы просто здоровый скептик и наш коллега по-разному. Но он не остановится там. Мало знать, как не делаются дела, интереснее, как именно они делаются. А здесь ты либо инсайдеры знаешь, потому что делалось при тебе, либо берешься за пластилин, как радикальная группа, увешенная своими тайными орденами. На вид получается не так вызывающе, потому что пазл собирается из привычных деталек. Бафомет не смущает. Все те же лица, что в вечерних новостях, безработный Джо и Рептилоид не затесались, но фокус с комбинаторикой тот же самый. Чем больше убедительных деталей привели, тем больше бред изложили. Или, скажем, то же самое вежливее. Достоверность теории обратно пропорциональна объему ее содержания. Снова будет единица, деленная на очень большое число. Уж лучше сразу выдумать с бафометом. Веселее, красочнее. Есть что экранизировать. Еще одно соображение против заговора. а «Вы сами пробовали?» Есть поговорка, что любой, кто пробовал вывести пять семей на пикник, навсегда не верит в тайное мировое правительство. Даже легальные и локальные правительства управляют своим кусочком мира — Ну, не сказать, что особо эффективно. Жизнь постоянно корректирует их планы, а их планы всего лишь корректируют жизнь. Вот такая взаимная корреляция с заранее непонятным итогом максимум, что возможно. При условии, что ты локален и легален. А теперь представьте, что задача масштабнее в сто раз, и ее надо выполнить тайно, не засветившись. Помимо глобальных заговоров, можно верить в локальные. Не мировое правительство, а Опытный политик разыграл многоходовую комбинацию. Шахматисты же разыгрывают, чем политик хуже. но то и опытный. Это звучит пристойнее, но по сути та же ошибка. Сложность задачи растет пропорционально числу шагов и элементов в прогрессии близкой к геометрической. Также нужно еще учесть качество материала. Люди не пешки и даже не слоны и ладьи. Эффективно играть ими можно только одноходовкой — Если придумать отличную трехходовочку, все накроется. Белый слон сепаратно договорится с черным конем, ферзь запьет, а пешки перепутают инструкции. От веры в конспирологию хорошо лечит такой жанр, как воспоминания видных деятелей. Понятно, что они не могут сказать всего, но даже из обрывков, дозволенных к публикации, ясно, насколько все было случайно, нелепо, на каких соплях все висело. Здесь одно из двух. Или конспирология, или сопли. Не умножай сущности без нужды. Сопли достовернее. Почему люди верят в конспирологию? Во-первых, это интересно. Как сериал, только по-настоящему. Это поднимает самооценку. Можно ничего не знать и не уметь, но чувствовать себя самым умным. Сложно упустить такой шанс. Далее это поднимает самооценку еще раз. Если человек беден потому что не умеет делать того, за что платят много, — это одна история. Но если сатанисты и масоны выкачали из страны все ресурсы, бедность не порог. Далее это создает тему для разговоров и компанию. Люди — компанейские существа. Наконец, это легко. Почему люди наступают в лужи? Потому что это легко. Можно сказать, все мы конспирологи по своей природе. Человек — это машинка для перепроизводства гипотез, и если это принять как есть, будет то, что мы описали. Чем это вредит? Если ты живешь в своем мире, вероятность которого процента более вероятный мир отомстит. Впрочем, иметь дело с конспирологией можно и к своей выгоде, но тогда ее нужно не покупать, а продавать в качестве билетриста или пиарщика при властях. Коммерчески упаковать можно любую глупость, хотя тут сильная конкуренция.